Глава четвертая. Планы на будущее. Утром маркиз Дарвиль позвонил в колокольчик, вызывая своего камердинера. Старик Жозеф был предельно удивлен, когда услышал, войдя в спальню своего хозяина, что тот напевает охотничью песенку. Очень редкий, но зато верный признак, что маркиз Дарвиль пребывает в отличном настроении. Ах, господин маркиз, с умилением сказал верный слуга. Какой у вас чудесный голос! Жалко, что вы так редко поете. — В самом деле, Жозеф, — со смехом спросил Дарвир: у меня хороший голос. Если бы господин Маркис мяукал, как мартовский кот, или трещал, как кузнечик, разве я посчитал бы его голос самым лучшим в мире? — Молчи уж, старый льстец! Боже мой, господин маркиз, когда вы поете, это знак, что вы в хорошем настроении, и тогда ваш голос для меня — божественная музыка. — В таком случае, старина Жозеф, открой пошире твои длинные уши. О чем вы говорите? Отныне ты сможешь каждый день наслаждаться этой музыкой, которая тебе так нравится. — Значит, вы каждый день будете счастливы, господин маркиз! воскликнул Жозеф складывая руки, обрадованный и удивленный. — Каждый день, старина Жозеф, я буду теперь все время счастлив. — Да, ты прав. — Долой печали и грусть. Я могу тебе это сказать, тебе единственному, верному и скромному свидетелю моих страданий. Я преисполнен счастье. Моя жена — ангел доброты. Она просила у меня прощения за свою недавнюю холодность, которая была вызвана... — Догадайся, чем? — Ревностью. — Ревностью? Да, нелепыми подозрениями, которые вызвали у нее анонимные письма. — Какая «Подлость! Ты понимаешь, женщины так самолюбивы! Этих подозрений было бы достаточно, чтобы разлучить нас, но, к счастью, вчера вечером она откровенно объяснилась со мной. Я разуверил ее, не могу описать, как она была рада, потому что она меня любит, безмерно любит. Жестокая холодность, которую она мне выказывала, была ей так же невыносима, как и мне». Наконец-то наш мучительный разлад окончился. Можешь сам судить, как я счастлив. Неужели это правда? Воскликнул Жозеф со слезами на глазах. Неужели правда, господин Маркиз? Вы теперь счастливы навсегда, потому что вам не хватало только любви госпожи Маркизы, или, вернее, только ее холодность была единственным вашим несчастьем, как вы мне говорите. А кому еще я мог это сказать, мой бедный Жозеф? Разве ты не знал уже о моей еще более печальной тайне? Однако не будем говорить о грустных вещах. День так хорош. Ты, наверное, заметил, что я плакал. Это потому, что счастье переполняет меня. Я уже почти не надеялся. Я так слаб, не правда ли? Полно, полно, господин Маркис. Вы можете в волю поплакать от счастья, потому что немало плакали от боли. А я, вы видите, я тоже плачу, но это сладкие слезы. Я бы отдал за них десять лет жизни, и я боюсь только одного, что не удержусь и упаду на колени перед госпожой, как только ее увижу. Старый безумец, ты столь же неразумен, как твой господин, но я тоже кое-чего боюсь. «Чего вы боитесь?» «О, Господи! Боюсь, что это не продлится долго. Я слишком счастлив. Чего же мне не хватает?» «Ничего, господин Маркис, совершенно ничего. В том-то все и дело. Я страшусь слишком совершенного, слишком полного счастья. О, дело стало только за этим. Но я не смею предложить. Я слушаю тебя. Но ты зря опасаешься». Это нежданное счастье перевернуло мне душу. Оно так сильно и глубоко, что я уверен, оно меня, наверное, спасет. Как это? Мой врач говорил мне тысячу раз, что сильное душевное потрясение зачастую способно усугубить или изменить эту роковую болезнь. Могу же я надеяться, что эта радость спасет меня? Если вы верите в это, господин Маркис то так оно и будет, так оно и есть. Вы уже исцелились. Какой благословенный день! Ах, вы говорите, госпожа Маркиза, ангел, сошедший с небес, но я тоже начинаю чего-то бояться. Слишком много радости и счастья в один-то день. Вот я подумал, чтобы не сглазить, вам надо хотя бы маленькое огорчение, совсем маленькое, слава Богу, и если вы согласны... Такое у меня для вас есть. О чем ты говоришь? Один из ваших друзей получил, к счастью и очень кстати, видите, как получается, совсем маленький укол шпагой, право, совсем незначительный. Но и этого довольно, чтобы ваш счастливый день хоть чуть-чуть омрачился, маленькое черное пятнышко, не больше. Правда, в этом смысле было бы лучше, чтобы удар шпагой был опаснее». Однако следует довольствоваться тем, что имеем. «Да перестанешь ты, наконец! О ком ты говоришь? О господине герцоге де Люсене. Он ранен?» Всего лишь царапина на руке. «Господин герцог вчера приезжал повидаться с вами и сказал, что вернется утром, если можно, на чашечку чаю. Бедняга Люсене!» — А почему ты мне не сказал? Вчера вечером я не мог вас увидеть, господин. Подумав некоторое время, маркиз Дарвиль заговорил снова. — Ты прав. Это небольшое огорчение должно отвратить ревнивую зависть судьбы. Но мне пришла мысль. Я хочу сегодня утром устроить мальчишник, собрать всех друзей герцога, чтобы отпраздновать счастливый исход его дуэли. Он этого не ждет и будет, наверное, очень доволен. — В добрый час, господин Маркис. Да здравствует веселье и радость. Догоним потерянное время. Насколько человек накрывать стол, чтобы я мог предупредить слуг? На шесть персон в маленькой зимней столовой. А приглашение? Я сейчас напишу. «Скажи кому-нибудь тотчас оседлать коня и развести приглашение. Сейчас еще рано, и посланец всех застанет дома. Позвони». Жозеф позвонил. Маркиз Дарвиль вошел в свой маленький кабинет и написал одинаковые записки, в которых менялись только имена. «Мой дорогой, это не просьба, а предписание. Речь идет о сюрпризе. Люсене должен прибыть ко мне сегодня к завтраку. Он рассчитывает на свидание наедине». Но сделайте ему приятную неожиданность и присоединитесь к нам и еще к некоторым его друзьям, которых я также предупрежу. Жду в полдень и без опозданий, Дарвиль. Вошел слуга. — Пусть кто-нибудь сядет на коня и немедля развезет эти приглашения, — приказал маркиз Дарвиль. Затем, обращаясь к Жозефу, добавил, — напиши адреса виконту де Сен-Реми. «Люсене не может без него обойтись», — сказал про себя Дарвиль. «Господину де Монвиль — это один из спутников Люсене в его странствиях. Лорду Дугласу — его верному партнеру Вист. Барону Сезанну — его другу детства». «Ты написал?» «Да, господин Маркис». «Отправьте эти записки, не теряя ни минуты», — приказал маркиз. «И вот еще что, Филипп». Попросите ко мне дубле. Нам надо поговорить. Филипп вышел. — Что с тобой? — спросил Дарвиль Жозефа, который смотрел на него с изумлением. — Я не могу опомниться, господин. Я никогда еще не видел вас таким оживленным, таким веселым, и обычно вы такой бледный, а сегодня румянец вернулся к вам, и глаза блестят. — От счастья, мой старый верный Жозеф, от счастья! — «Да, кстати, ты должен помочь мне в моем маленьком заговоре. Сходи, узнай, где сейчас мадемуазель Жюльетта, Одна из горничных маркиза, которая, по-моему, заботится о ее драгоценностях и о бриллиантах». «Да, господин маркиз, это поручено мадемуазель Жюльетте. Еще неделю назад я помогал ей отмывать их, приводить в порядок. Ступай и спроси у нее имя и адрес» ювелира Маркизы, но чтобы та ничего не знала. О, понимаю, еще один сюрприз, ступай быстрее, а вот и дубле. В самом деле управляющий появился в тот же момент, когда Жозеф закрывал за собой дверь, имея честь явиться по приказанию господина Маркиза. Дорогой мой дубле, сейчас я вас напугаю, со смехом сказал Дарвиль. Вы сейчас закричите от ужаса и отчаяния, «Я, господин Маркиз? Да, вы. Я сделаю все возможное, чтобы угодить господину Маркизу. Я хочу истратить много денег, дубле, огромную сумму денег. Если дело только за этим, господин Маркиз, это в ваших возможностях, слава богу, это не страшно. Вот уже долгое время я вынашиваю один проект. Я хочу пристроить к правому крылу особняка галерею через сад». До сих пор я колебался и не говорил вам об этом безумном капризе, но сегодня решил. Надо уведомить архитектора, чтобы он пришел обсудить со мною подробнее этот план. Но почему вы не стонете дубля от подобных расходов? Я могу уверить господина Маркиза, что не вижу причин. Эта галерея будет предназначена для балов и празднеств. Я хочу, чтобы она... Возникла как в сказке, как по волшебству, а сказки и волшебство стоят довольно дорого. Понадобится продать 15-20 тысяч ливров ренты, чтобы возместить все расходы, ибо я хочу, чтобы работы начались как можно скорее. И это очень разумно. Чем скорее порадуешься, тем лучше. Я всегда говорил себе, у господина Маркиза есть все, не хватает лишь какого-нибудь увлечения». А здания хороши тем, что они остаются надолго. Ну, что же касается денег, то пусть господин Маркиз не беспокоится. Слава богу! Он может себе позволить, если ему угодно, и не такой еще каприз, как эта галерея. Вернулся Жозеф, протянул Дарвилю записку. «Вот, господин Маркиз, имя и адрес ювелира, его зовут Бодуэн. Дорогой дубле, прошу вас». Тотчас отправляйтесь к этому ювелиру и попросите доставить сюда через час бриллиантовое ожерелье, примерно на две тысячи луидоров. Женщинам всегда не хватает драгоценности, особенно теперь, когда ими обшивают платье. О цене договоритесь с ювелиром сами. Хорошо, господин Маркиз. И опять же я не буду рыдать, потому что бриллианты, как и издание, долговечны и к тому же этот сюрприз несомненно обрадует госпожу маркизу не говоря уже об удовольствии которое вы сами от этого получите ибо как я уже имел честь недавно говорить в мире нет более счастливого человека чем господин маркиз ах этот дорогой дубле с улыбкой проговорил дарвиль его комплименты всегда приходится удивительно кстати может быть в этом их единственное достоинство господин маркиз и это достоинство они обретают потому что я высказываю их от чистого сердца простите я бегу к ювелиру сказал дубле и вышел оставшись один маркиз дарвиль заходил по своему кабинету скрестив руки на груди с задумчивым погруженным в себя взглядом лицо его сразу изменилось С него исчезло довольное радостное выражение, обманувшее управляющего и старого слугу, уступив место холодной, спокойной и мрачной решимости. Он расхаживал так некоторое время, затем тяжело упал в кресло, словно не выдержав груза страданий, оперся локтями о стол и спрятал лицо в ладонях. Через мгновение он резко выпрямился смахнул слезу с покрасневших глаз и проговорил с усилием полным: "Ужайся, так надо. После этого он написал различным лицам письма, в которых шла речь о всяких маловажных вещах, но в каждом назначал или переносил свидание с ними на много дней позже. Маркиз уже заканчивал свои письма, когда вернулся Жозеф, который был так счастлив, что пел от радости, забыв все приличия. — Господин Жозеф, у вас поистине прекрасный голос! — с улыбкой заметил ему Дарвиль. — Ну и что ж, тем хуже, господин Маркис, мне это не важно. Это моя душа поет, и пусть ее слышит. — Отправь эти письма почтой. — Хорошо, господин маркиз. но где вы примете сейчас всех этих господ? Здесь, в моем кабинете, мы покурим после завтрака, а отсюда запах табака не дойдет до маркизы. В этот момент во дворе особняка послышался шум кареты. — Это выезжает госпожа. Она попросила запрячь лошадей пораньше, — сказал Жозеф. — Тогда поспеши сказать ей, чтобы она зашла ко мне до отъезда. Хорошо, господин маркиз. Едва старый слуга вышел, Дарвиль приблизился к зеркалу и внимательно вгляделся в свое отражение. — Неплохо, неплохо, — проговорил он глухим голосом. — Да, все так, щеки порозовели, и глаза блестят. — От радости или от лихорадки? Какое это имеет значение? Главное, чтобы это обмануло всех. А теперь попробуем улыбнуться. Сколько бывает разных улыбок. Но кто сумеет отличить истинную от притворной? Кто сумеет разгадать эту обманчивую маску и сказать, «Эта улыбка скрывает мрачное отчаяние, это шумное веселье, мысль о смерти?» Кто может об этом догадаться? Никто, к счастью. Никто. В самом деле никто. О нет, любовь не обмануть. Ее инстинкт подскажет правду. Но я слышу шаги жены... Моей жены пора, играй свою роль, зловещий комедиант. Климанс вошла в кабинет Дервиле. Здравствуй, Альбер, мой добрый брат, — сказала она с нежностью и сочувствием, протягивая ему руку. Затем увидела сияющее лицо мужа и с удивлением спросила, что с вами, друг мой, у вас такой счастливый вид, потому что, когда вы вошли, я думала о вас, моя маленькая дорогая сестричка. И к тому же я так радовался, что нашел великолепное решение. Меня это не удивляет. Все, что произошло вчера, ваше несравненное великодушие, благородное поведение принца, все это заставило меня задуматься и согласиться с вами. Однако при всем моем согласии я не сожалею о моих вчерашних подозрениях, которые вы, надеюсь, простите мне, хотя бы из кокетства. Не правда ли, дорогая? Добавил он с улыбкой. И вы не простили бы меня, я уверен, если бы я так легко отказался от вашей любви. «Какие слова! Какая счастливая перемена!» — воскликнула госпожа Дорвиль. «Ах, я была уверена, что, обращаясь к вашему сердцу, к вашему разуму, я найду понимание. Теперь я не сомневаюсь в нашем будущем. И я тоже, Клеманс, уверяю вас». Да, после того решения, которое я принял этой ночью, это будущее, которое казалось мне смутным и мрачным, удивительным образом озарилось и стало простым и определенным. Это так понятно, мой друг, отныне мы пойдем к одной цели, но братски поддерживая друг друга, и в конце нашего пути мы обретем друг друга такими же, как сегодня, и это чувство пребудет неизменным. «И, наконец, я хочу, чтобы вы были счастливы, и вы будете счастливы, ибо это желание запало мне вот сюда», — добавила Климанс, приставив палец к своему лбу. Но потом поправилась с очаровательной улыбкой, приложив руку к сердцу. «Нет, я ошиблась. Это здесь останется навсегда. И никогда не затухнет доброе чувство к вам, к нам обоим. И вы увидите, дорогой мой брат». Как много значит упорство преданного сердца. Клеманс, дорогая Клеманс, ответил Дарвиль, едва сдерживая волнение. После короткого молчания он весело заговорил, как ни в чем не бывало. Я просил вас соблаговолить прийти сюда до вашего отъезда, чтобы предупредить вас, что не смогу выйти к чаю с вами. У меня сегодня несколько гостей к завтраку, своего рода неожиданная пирушка по случаю удачного исхода дуэли этого бедняги Люсене, которого его противник, по счастью, лишь слегка царапал. Маркиза покраснела при мысли о причине этой дуэли. Насмешливые слова да Люсене, брошенные Шарлю Роберу в ее присутствии. Это воспоминание жестоко ранило Клеманса. Оно напомнило ей о ее ошибке, которой она стыдилась. Чтобы избавиться от неприятных тягостных мыслей, она сказала мужу. «Видите, какое странное совпадение? Господин де Люсене только что завтракал у Бленвали. Вы ведь не знаете всех моих тщеславных планов, а я стараюсь сейчас, чтобы меня допустили к милосердным делам, к юным узницам в тюрьме. Поистине, ваша жажда к милосердию неутолима». С улыбкой сказал Маркиз Дарвиль и добавил с горьким волнением, которое его выдавало помимо его воли. Значит, я вас больше не увижу. Сегодня, поспешно добавил он. Вам не хочется, чтобы я выезжала сегодня утром? Живо спросила Клеманс, удивленная его тоном. Если вы желаете, я отменю свой визит к герцогине. Маркиз едва не выдал себя и постарался ответить как можно любезнее. «Да, моя дорогая сестричка, я не хотел бы, чтобы вы уезжали, но буду с нетерпением ждать вашего возвращения. Вот противоречия и недостатки моего характера, от которых я никогда не смогу избавиться». «И это прекрасно, мой друг, иначе я была бы огорчена». Раздался звонок, извещающий, что кто-то пришел в особняк маркиза. «Это, наверное, один из ваших гостей». — сказала маркиза Дорвиль. — Я вас оставляю. Кстати, что вы будете делать сегодня вечером? Если вы еще не распорядились вашим временем, я желаю, чтобы вы сопроводили меня в итальянскую оперу. Может быть, теперь их музыка понравится вам гораздо больше? — К вашим услугам. И с величайшим удовольствием. Вы скоро выезжаете, мой друг? Я вас увижу до обеда? — Нет, я сегодня не выхожу. Вы найдете меня здесь. В таком случае до свидания. Я приеду, чтобы узнать, как вы позабавились на вашем мальчишнике. Прощайте, Климанс. Прощайте, друг мой. До скорого свидания. Даю вам полную свободу. Веселитесь на здоровье. Вам все дозволено. И, сердечно пожав руку мужа, Климанс вышла за мгновение до того, как в другую дверь вошел герцог де Люсене. Она сказала мне, вам все дозволено. Она сказала, веселитесь в этом прощальном слове, в последнем прощании моей умирающей души, в этих словах окончательной и вечной разлуки. Неужели она не поняла? И сказала, до скорого свидания. И ушла такая спокойная, с улыбкой на устах. Ну что ж, это делает честь моему актерству, Господи Боже мой. Я и не думал, что могу быть таким ловким притворщиком. Но вот и Люсенея.